Глава двадцатая Для Марата день выдался удачным. Он все время был рядом с Еленой, а вечером отвез ее домой. Разумеется, она могла вести машину сама, но ему ведь нужно было забрать Алсу. Общение их дочерей отвечало его интересам. На подъезде к дому Елена увидела темные окна своей квартиры и просмотрела сообщение в телефоне. «Настя еще на тренировке, и Алсу с ней», – прочитала она. «Я съезжу за ними». Вызвался Марат. Елена одобрительно кивнула, но выходить из машины не спешила. Марат посчитал это удобным моментом для обсуждения их личной жизни. Он хотел спросить, слышно ли сердце младенца. Потянулся ладонью к ее животу, но Лена огорошила его встречным вопросом. «Ты веришь ей?» Заметив непонимание, она пояснила. «Алисе Никитиной, ты же с ней дольше общался!» Марат одернул руку. Возвращение к служебным проблемам никак не соответствовало его нынешнему настроению. «Все что-то скрывают», – нехотя ответил он. «Особенно женщины», – согласилась Елена. Марат подхватил удобную тему. «Вот мы, мужчины, о чем думаем, о том и говорим. Хочешь узнать, о чем я думаю?» Он положил руку ей на живот. «Не сейчас. Лучше съезди за девчонками», – сказала Елена, выходя из автомобиля. «Я предупрежу Настю». По окончании тренировки Настя вместе с Алсу в припрыжку выпорхнули из кёрлинг-клуба и дружно уселись на задний диван автомобиля, что порадовало Марата. «Девчонки из команды уже вовсю обсуждают мой переход в Питер», — поведала Настя. «И что говорят?» — откликнулся Марат. «Кое-кто радуется, что станет скипом вместо меня. Все как у взрослых, заранее делят место начальника. Может мне остаться? Тут все знакомо. Засомневалась юная спортсменка. «С мамой посоветуйся». «Маме некогда, ее голова занята животом». Валеев вздохнул и не стал возражать. Алсу благодарила Настю. «Я мало что поняла в керлинге, но было интересно. Спасибо, что показала, как ты играешь. Какие благодарности между родственниками? Да не удивляйся это так, мы скоро породнимся». «В смысле?» – удивилась Алсу. Настя хлопнула Марата по плечу. «Валеев, я права или нет? У нас будет общий братик?» «Я за дорогой слежу», — дернул плечом Марат. «А я за мамином животом. Она уже ни во что не влезает. Алсу погрузилась в шоковое состояние. Настя оценила недовольство обоих и уткнулась в телефон, строча сообщения. Когда Настя вышла у своего подъезда, забрав ключи от машины, Алсу проводила ее долгим взглядом и спросила отца. «У ее мамы будет ребенок от тебя?» Валеев молчал. «Она обманывает?» С надеждой переспросила Алсу. «Да не знаю я!» Резко ответил Марат. «Как это?» Округлила глаза девочка. Домой они добрались на такси, не проронив ни слова. В квартире был полный порядок. Все вымото, отстирано. Ничего нигде не валяется. Все предметы на своих местах. Чистые занавески непривычно пахнут свежестью. Ванную комнату было вообще не узнать. Марат и представить не мог, что старый кафель может выглядеть так опрятно. Даже шерсть на Чингизе казалась более пушистой. «Ты его тоже?» – спросил он Ренату, указав на кота. Женщина накрывала на стол и оправдывалась. «Я окно мыло. он на улицу сбежал, нагулялся и через форточку обратно, грязными лапами на чистый подоконник сорванец, так я его в таз». «И Чингиз стерпел?» «Не все сразу понимают свое счастье». Рената смутилась, будто ляпнула что-то лишнее и торопливо добавила. «Зато потом такой аппетит! Март на дворе, у котов мужские дела!» Марат подхватил кота, одобрительно потрепал его за холку. Чингис вывернулся из его рук и фыркнул, уходя, мол, у меня-то мужские дела, а у тебя унылые проблемы.